Глава 78 Спорный дом В офисе было непривычно много людей. На своих местах увлеченно работали Яков, Таня, Денис, наш новый дизайнер и офис-менеджер. Еще недавно пустое и тихое пространство теперь наполнилось жизнью и приятным офисным гулом. Рокеры разговаривали по телефону. На кухне работала кофеварка. Ребята выстукивали клавишами по клавиатурам и щелкали мышками. Моя любимая и уже немного забытая офисная музыка. Я воспринимал эти ритмичные звуки как биение сердца собственного бизнеса. «Яков, как дела? Какие планы по сделкам?» С интересом спросил я. «Работаем, шеф. Клиентов много, сделки будут», уверенно отчеканил он. «Сейчас активно расширяем портфель проектов. На эту неделю назначили серию брокер-туров. Посмотрим, как получается комплекс Требека Апартментс», и как строится арт Резиденс от застройщика Stonehenge? Еще планируем заехать на реноме от Смайнекса и в резиденцию Тверскую. «А кто строит этот дом на Тверской?» – спросил я. Один раз мне удалось побывать с командой на брокер-туре в строящемся комплексе клубных особняков на Полянке 44. Тогда я остался под большим впечатлением от уютнейшего офиса продаж, от эстетики самого проекта, позитивных менеджеров-застройщика и вкусного кофе. Продавать такие дорогие проекты для нашей молодой команды было большой ответственностью и даже вызовом. На тот момент это был самый дорогой проект в портфеле «Вайтвилл». И я благодарен команде PSN за доверие. Тогда на брокертуре я попросил у менеджера контакты руководителя по маркетингу, чтобы узнать их правила по рекламе. «Так, сейчас посмотрю», – Яков защелкал мышкой. «Резиденцию Тверскую строит компания «Ковакс», «Это какой-то новый застройщик. Вот, посмотри, есть рендеры». Он открыл на мониторе картинки и показал их мне. «Ну такое. Я, конечно, еще не топ-эксперт, но выглядит не очень вкусно». Немного покривил я носом. «А скажи, в Москве могут построить неудачный дом? Вот, например, окажутся эти девелоперы дилетантами. Дом не продастся, не заживет, и покупатели останутся разочарованы». «Да, такое легко может случиться». Засмеялся Яков. Ведь этот проект консультирует матрешка Риэлти. У них в портфолио целая коллекция неудавшихся домов. Застройщик, к тому же, посадил их к себе на эксклюзив. Точно не будет прорывных продаж. Слышал, кстати, про это агентство? Да, оно было в моем списке компаний, на брокеров которых я запускал рекламу в Фейсбуке. Ответил я. Считаются крутыми? Ну, когда-то были да. «В свое время держали большую долю рынка, но я слышал, что в последние годы теряют позицию», — ответил Яков и, улыбнувшись, добавил. «Тем более сейчас на рынке появился Вайтвилл, и им будет невозможно удержаться в лидерах». «Ха!» — я посмеялся над шуткой Якова и уточнил. «И что, мы будем через них работать?» «Ну нет, слава богу, у застройщика есть отдельный выделенный менеджер по работе с агентами». «А в чем тогда эксклюзив?» — удивился я. В том, что они сидят в офисе продаж и получают звонки с сайта застройщика. Понятно. Ну, пусть сидят. Интересно будет посмотреть, как получится этот дом. Судя по этим странным вензелям, сайту и спорным визуализациям, у меня есть сомнение, что получится вкусная конфетка. Как бы потом этим брокерам не пришлось краснеть перед клиентами за то, что им продали. Да уж, вздохнул Яков. Я предлагаю осторожнее относиться к таким объектам, добавил я. У меня в голове давно крутится слоган «Продаем то, что купили бы сами». Круто было бы придерживаться такой философии в работе, чтобы клиенты нам говорили только спасибо. «Ну, тогда надо быть внимательнее застройщиком, которого среди риэлторов мы часто называем «дно строем». Их дома вообще убивают своих жителей. Слышал, может, про ту ситуацию с лифтом?» Я не стал отвечать на его ремарку и лишь посмотрел на Якова взглядом, который ясно показывал. Ему пора бы отложить сплетни, и вернуться к работе. Сам же я быстро зашел в переговорку, сложил в сумку ноутбук и уже на выходе из офиса снова обратился к руководителю. «Меня тоже приглашай на все эти ваши брокер-туры. Хочу максимально погрузиться в рынок, изучить все объекты, познакомиться с застройщиками». «Хорошо, шеф», – ответил Яков. «И еще, Олег, ты просил контакты директора по маркетингу Инсигмы. Я отправил тебе их в контакте». «Спасибо», – поблагодарил я Якова и вышел из офиса. В этот вечер я планировал побыстрее вернуться домой, чтобы засесть за создание презентации к большому выступлению, рассчитанному на несколько тысяч предпринимателей и намеченному на ближайшие выходные.